Своя песня. Все птицы хороши, Но скворцы с особой изюминкой. Каждый из них в особицу Один на другого не похож. Пером и росточком одинаковы, Скворцы, скворцы, Да у каждого свой талант. Один вдруг чечевицей крикнет, А сосед — куличком. Кому воробей по душе пришелся, Кому жаворлок, а иному петух, А то и кошка. И от этого скворец не просто скворец, А скворец с чечевичкой, Скворец с иволгой, Скворец с куликом. А есть и такие, что на многие голоса молодцы. Собрались как-то у меня зимой в клетках Разные птицы. Зарянка, щегол, синица, чиж, клёст да снегирь. Птиц много, но все разные. На разных языках говорят. Друг друга не понимают. И самим с собой разговаривать не очень-то весело. Нахохлились птицы. Но был среди них скворец. Пикнет, бывало Заряночка, грустно. Скворец ей в ответ заряночным голоском. Тик! Заряночка насторожится, просвистит что-то, И скворец в ответ просвистит. Заряночка веселую нотку свистнет, Скворец ответит. Потом скворец просвистит, Заряночка откликнется. И так с каждой птицей, Со щеглом, чижом, синицей, снегирем, Птицы радуются, кому неприятно На родном языке, Пересвистнуться Так всю зиму и жили Припевающие А все скворец С каждым общий язык нашел Каждого расшевелил И себя не забыл Песню свою Новыми звуками наполнил Хороша песня стала И своя И для всех